Страница 514. Потеря уважения к себе, проистекающего от сознания искренности убеждений, была бы поэтому самым большим несчастьем, которое могло бы меня постигнуть, но которое наверняка никогда меня не постигнет. Правда, я с самой твердой убежденностью и к великому удовлетворению моему думаю многое такое, о чем я никогда не осмелюсь сказать но я никогда не буду говорить то, чего я не думаю. Не знаю, заметили ли вы при чтении этого довольно сумбурно написанного сочинения признаки того недовольства, с которым я его писал. Проявив большое любопытство к сведениям Сведенборга, я осведомлялся о них у лиц, имевших случай узнать его, вел некоторую переписку и, наконец, приобрел его произведение, и тем самым имел основание неоднократно высказываться по этому поводу. Однако я ясно видел, что у меня до тех пор не будет покоя от постоянных расспросов, пока я не расскажу всех этих анекдотов, которые я, как полагают другие, знаю. Страница 515. И в самом деле мне было трудно придумать метод, следуя которому я мог бы выразить свои мысли, Об этом предмете так, чтобы не вызывать насмешки. Мне казалось поэтому наиболее целесообразным определить в этом отношении других, посмеявшись над самим собой. И я поступил вполне искренне, поскольку состояние моей души действительно было при этом противно здравому смыслу. Что касается рассказа о видениях, то я не мог не проявлять некоторого интереса к такого рода истории. Что же касается доводов разума, то я не мог предполагать их совершенно неправильными, и это несмотря на нелепости, которые лишают ценности первые, и на измышления и неясности понятия, лишающие всякой ценности вторые. Что касается высказанного мною мнения о значении метафизики вообще, то хотя, быть может, то или иное выражение и было мной выбрано недостаточно осторожно и точно, Однако я вовсе не скрываю, что смотрю с отвращением, более того, с какой-то ненавистью на напыщенную претенциозность целых томов, наполненных такими воззрениями, какие в ходу в настоящее время. При этом я убежден, что избранный в них путь является совершенно превратным, что модные методы метафизики должны до бесконечности умножать заблуждения и ошибки, и что полное искоренение всех этих воображаемых знаний не может быть в такой же степени вредным, как сама эта мнимая наука с ее столь отвратительной плодовитостью. Я настолько далек от того, чтобы саму метафизику, рассматриваемую объективно, считать чем-то незначительным или лишним, что в особенности с того времени, как я постиг, как мне кажется, ее природу и настоящее ее место среди человеческих познаний, Я убежден в том, что от нее зависит даже истинное и прочное благо человеческого рода. Это хвала, которая всякому другому, кроме вас, покажется фантастической и дерзновенной. Таким гением, как вы, милостивый государь, полагается создать новую эпоху в этой науке, дать ей новое направление и начертать мастерской рукой план для этой все еще наугад разрабатываемой дисциплины. Что касается запаса метафизических знаний, преподносимого публике, то мое мнение, оно не выражение легкомысленного непостоянства, а результат долгого исследования таково. Самое целесообразное – это снять с него его догматическое одеяние и подвергнуть необоснованные воззрения скептическому рассмотрению, польза чего, правда, лишь негативно. Стультица – корруисы смотри примечание второе но подготовляет к позитивной смотри примечание 3 страница 516 для того чтобы достичь понимания простота здравого смотри примечание 4 но свободного от наставления рассудка нуждается лишь в органоне, мне мои же понимание испорченного ума в слабительном Если позволено упомянуть здесь о чем-то из моих собственных начинаний в этом отношении, то я полагаю, что с того времени, как я не опубликовал ни одного сочинения на эту тему, я пришел в этой дисциплине к важным выводам, устанавливающим ее метод. И это не только общие взгляды, они применимы в качестве настоящего мерила. Постепенно я подхожу к тому, чтобы насколько позволяют мне другие занятия, отдать эти опыты на суд общественности, и прежде всего на ваш суд. Причем я льщу себя надеждой, что если бы вам угодно было соединить в этом отношении свои усилия с моими, под этим я разумею также и указания на их ошибки, то могло бы быть достигнуто нечто важное для развития науки. Мне доставляет немалое удовольствие знать, что мой небольшой и беглый опыт побудит вас к основательным размышлениям по этому вопросу. И я считаю его достаточно полезным, если он другим может дать повод к более глубоким исследованиям. Я уверен, что вы не пройдете мимо того вопроса, к которому относятся все эти соображения, и которые я обозначил бы отчетливее, если бы не был вынужден печатать это сочинение отдельными листами я не всегда мог предусмотреть, что необходимо предпослать для лучшего понимания последующего, и где те или иные объяснения надо было в последующем опустить, чтобы они не оказались в ненадлежащем месте. По моему мнению, вся задача заключается в том, чтобы найти данные для разрешения проблемы. Каким образом душа может находиться в мире, присутствуя и в существах материальной природы, и в других существах, подобных ей. Необходимо, следовательно, найти силы внешнего действия, а также рецептивность, то есть способность воспринимать извне в такой субстанции, соединение которое с человеческим телом есть только особый вид соединения. Страница 517. Мы не располагаем никаким опытом, на основе которого мы могли бы познать такой субъект в различных отношениях, которые единственно только и были бы пригодны к тому, чтобы раскрыть его внешнюю силу или способность. Гармония же с представляет собой лишь отношение внутреннего состояния души, мышления и хотения к внешнему состоянию материи нашего тела и, следовательно, не раскрывает отношений, одной внешней деятельности к другой внешней деятельности, а потому вовсе пригодно для разрешения поставленной проблемы. Вот почему возникает вопрос, возможно ли вообще при помощи априорного суждения разума раскрыть силы духовных субстанций? Это исследование сводится к другому, а именно, можно ли посредством умозаключений найти первоначальную силу, то есть первое основное отношение – отношение причины к действию. Так как я уверен, что это невозможно, то отсюда следует, что если эти силы не даны в опыте, то они могут быть только вымышлены. Но это измышление никогда не может послужить основанием доказательства хотя бы только возможности чего-либо. И сама мысль, видимость ее проистекает от того, что нельзя доказать также и ее невозможность, Есть только мираж. Поэтому я бы взялся защищать грезы самого Сведенбурга, если бы кто-нибудь стал оспоривать возможность этих грез. А моя попытка провести аналогию действительного нравственного влияния духовных существ со всеобщим тяготением есть, собственно говоря, с моей стороны не выражение серьезного мнения, а пример того, как далеко и притом беспрепятственно Можно продвигаться в философских измышлениях, где данные отсутствуют, и как важно, когда ставится такая задача, выяснить, что именно необходимо для решения проблемы, и не отсутствуют ли для этого необходимые данные. Если, Если мы, мы поэтому оставим пока в стороне доказательства, исходящие из гармоничности мира или из божественных целей, и спросим, Возможно ли когда-нибудь на основании нашего опыта такое знание о природе души, которого было бы достаточно для того, чтобы, исходя из него, познать, каким образом она присутствует в мировом пространстве, как в отношении материи, так и в отношении существ одинаковой с ней природы? То тогда выяснится, есть ли рождение в метафизическом смысле, жизнь и смерть, нечто такое, что мы когда-нибудь сможем постигнуть при помощи разума. Страница 518. Здесь важно решить, не существуют ли здесь действительно границы, положенные ограниченностью нашего разума, как в опыте, содержащем в себе данные для решения вопроса. Однако на этом я окончаю свое письмо, И, рассчитывая на вашу дружбу, прошу вас засвидетельствовать также и господину профессору Зульцеру мое глубокое уважение с пожеланием иметь честь получить от него письмо, которым он меня очень обяжет. С величайшим уважением остаюсь, милостивый государь, вашим покорным слугой, Иммануил Кант. Кёнигсберг, 8 апреля 1766 год. Письмо 5.40. Кант Гердеру. 9 мая 1768 года. Ваше преподобие, милостивый государь, пользуясь случаем выразить вам мое уважение и дружеские чувства, которые могли бы быть поставлены под сомнение из-за свойственной мне мнительности в ответах на письма с удовольствием нелишенным тщеславия, я следил за тем исключительным признанием, которое выпало на долю ваших недавно опубликованных опытов. Смотри, примечание первое. Хотя они всецело являются продуктом вашей собственной мысли и совершенно свободны от какого бы то ни было влияния моих идей, познакомиться с которыми вы сочли для себя полезным. Если бы критика не наносила вреда, поражая талант робостью, а тонкость суждения не затрудняла правильную оценку своих возможностей, я мог бы надеяться на основании того небольшого опыта, который я храню. Смотри примечание второе. Увидеть в вас со временем подлинного мастера в той области поэзии, где мудрость сочетается с изяществом и где до сих пор блистает только поуп. Страница 519. Наблюдая за быстрым развитием вашего таланта, я с удовольствием предвижу, что настанет момент, когда творческий дух, уже не столь стремительно гонимый юношеским жаром, достигнет, сохранив при этом всю полноту чувств того мира и покоя, который как бы воплощает в себе созерцательную жизнь философа, полную противоположность тому, о чем грезят мистики. Я твердо надеюсь, исходя из того, что я вас знаю, что эта стадия в развитии вашего таланта наступит. Это состояние духа более чем что-либо иное, полезно как тому, кто им располагает, так и миру в целом. Монтень занимает в нем низшее, а юм, насколько мне известно, высшее место. Что касается меня, то будучи лишенным предвзятости и, относясь с глубоким безразличием, как к своему ранее сложившемуся мнению, так и к мнениям других. Я постоянно переворачиваю все свое построение и рассматриваю его во всевозможных аспектах, надеясь в конечном итоге найти тот угол зрения, который позволит мне привести мое построение в соответствие с истинной. За время вашего отсутствия я по ряду вопросов изменил свое взрение. И поскольку мои старания направлены прежде всего на то, чтобы постигнуть подлинное назначение и границы человеческих способностей и склонностей, я полагаю, что в области нравственности мне, наконец, удалось этого в известной степени достигнуть. В настоящий, в настоящий момент я занимаюсь метафизикой нравственности и себе надежды, что мне удастся разработать бесспорные и плодотворные основоположения – и показать, какой метод следует применять в этой области, чтобы весьма распространенные, но до сих пор в значительной своей части бесплодные усилия действительно принесли пользу. Надеюсь в этом году закончить упомянутые исследования, если тому не воспрепятствует весьма неустойчивое состояние моего здоровья. Убедительно прошу вас засвидетельствовать мое почтение господину Беринсу, и заверить его в том, что можно хранить вечную дружбу, и не сообщая о ней письменно. Господин Герман, который передаст вам настоящее письмо, благонравный и старательный молодой человек. Он сумеет завоевать ваше расположение. Арижская церковная школа получит в его лице хорошего работника. С искренним уважением остаюсь преданным другом и покорным слугой вашего преподобия. Имануил Кант. Кёнигсберг, 9 мая 1767 года. Смотри примечание 3. Страница 520. Письмо 6, в скобках 57. Кант Ламберту. 2 сентября 1770 года. Высокоблагородный господин. Многоуважаемый господин профессор, пользуюсь случаем переслать вам мою диссертацию через респондента при ее защите. Смотри примечание первое. Способного студента, еврея по национальности, и тем самым по возможности устранить неприятное для меня истолкование, которое могло получить мое долгое молчание в ответ на ваше столь ценное для меня письмо. Смотри примечание Второе. Причиной этой задержки послужило не что иное, как желание соответствующим образом ответить на предложение, все значение которого я должным образом оценил. Поскольку в области той науки, которой вы уделили в вашем письме свое внимание, я длительное время работал, пытаясь открыть ее природу и, если возможно, ее непреложные основные законы. Мне ничто не могло быть приятнее, чем предположение объединить наши усилия, сделанное человеком столь проницательного ума и широты взглядов, чей научный метод, к тому же, как я уже не раз замечал, близок моему, и в ходе совместного исследования и постоянно совершаемой проверки достигнутого, набросать план хорошо обоснованного построения. Я счел невозможным предложить вашему вниманию Меньше, чем достаточно четко обрисованный образ, в котором встает перед моим умственным взором эта наука и определенную идею того особого метода, который должен лежать в ее основе. Выполняя это намерение, я занялся исследованиями, которые оказались новыми для меня самого и вместе с тем утомительными академическими делами послужили причиной того, что я все время откладывал ответ на ваше письмо. ищу себя надеждой, что в течение последнего года я разработал понятие, которое, как я полагаю, изменять не придется, хотя оно, несомненно, потребует дальнейшего расширения. Это понятие позволит с помощью надежных и простых критериев проверить все метафизические вопросы и с уверенностью установить, в какой мере они вообще могут быть разрешены. Страница 521. Основное содержание этой науки, характеристику ее сущности, первоисточники всех высказанных в ней суждений и метод, пользуясь которым легко самостоятельно продвигаться в дальнейшем исследовании, можно было бы предложить вашему основательному и ученому суждению в достаточно кратком изложении а именно в нескольких письмах, надеясь на то, что они окажут свое действие, я прошу вас дать на них свое особое согласие. Однако, поскольку при осуществлении такого важного намерения некоторую отсрочку во времени не следует считать серьезной потерей, особенно если такой ценой можно создать нечто завершенное и прочное, я обращаюсь к вам с просьбой, по-прежнему считать неизменным мое согласие на ваше любезное намерение участвовать в моих изысканиях, но несколько подождать его осуществления. Стремясь отправиться от недомогания, которое изнуряло меня в течение всего лета, и не желая вместе с тем пребывать в бездеятельности в свободные от повседневных дел часы, я поставил себе целью в течение зимы привести в порядок И закончить мои исследования в области чистой моральной философии, где полностью отсутствуют эмпирические принципы, а также в области метафизики нравственности. Последнее в значительной степени проложит путь для осуществления важнейших задач, возникших в соответствии с изменившейся формой метафизики. И помимо этого, будет, как я полагаю, с столь же полезной для утверждения еще достаточно шатких в настоящий момент принципов практических наук. После окончания этой работы я воспользуюсь любезно данным вами разрешением и предложу вашему вниманию мои опыты в области метафизики на той стадии, которую они к тому времени достигнут. Заверяю вас, что я устраню все то, что покажется вам не вполне убедительным, «Ведь если хоть одно основоположение в моей работе не встретит вашего полного одобрения, я буду считать, что моя цель – положить в основу этой науки, не вызывающие сомнения, совершенно неопровержимые правила, не достигнута». Страница 522. «В настоящий момент мне было бы чрезвычайно приятно и полезно ознакомиться с вашим компетентным суждением по ряду основных пунктов моей диссертации, так как я предполагаю добавить к ней несколько листов и издать ее к ближайшей ярмарке, устранив недостатки, возникшие в результате спешки, и более точно определив свои мысли. Смотри примечание третье. Первый и четвертый разделы можно, ввиду их незначительности, оставить без изменения. Но во втором, третьем и пятом, неразработанных должным образом из-за плохого состояния моего здоровья, содержатся, как мне кажется, идеи, достойные более тщательного и подробного изложения. Общие законы чувственности неправомерно играют большую роль в метафизике, где ведь действуют одни только понятия и принципы чистого разума. По-видимому, метафизике должна предшествовать особое Впрочем, чисто негативная наука, в которой будут определены значимость и границы принципов чувственности, дабы предотвратить их воздействие на суждение о предметах чистого разума, что почти всегда происходило до тех пор. В самом деле, пространство и время, а также аксиомы, требующие, чтобы все вещи рассматривались в пространстве и во времени, вполне реальны, применительно к эмпирическому знанию, ко всем предметам чувственно постигаемого мира и действительно содержат условия всех явлений и эмпирических суждений. Однако, если что-либо мыслится совсем не как предмет чувств, а посредством всеобщего и чистого понятия разума как вещь, как субстанция вообще и тому подобное, то, пытаясь подчинить их основным мыслительным понятиям чувственности, можно прийти к совершенно неверным выводам. Я полагаю, и, быть может, мне посчастливится обрести в этой еще столь несовершенной попытке ваше одобрение, что подобную пропедевтику, которая освободила бы собственную метафизику от всякой примеси и чувственности, можно было бы без чрезмерных усилий довести до необходимой обстоятельности и ясности. Надеюсь и в будущем сохранить ваше дружеское расположение, и уповаю на то, что и впредь вы сочтете возможным участвовать в моих, правда еще незначительных по своим результатам, научных исследованиях. Если мне дозволено обратиться к вам с просьбой, то я просил бы вас разрешить господину Марку Герцу, подателю данного письма вашего покорного слуги, иногда обращаться к вам за содействием в его занятиях. Страница 523. Могу рекомендовать его как благонравного, весьма прилежного и способного молодого человека, который сумеет должным образом использовать добрый совет. Остаюсь с величайшим уважением, покорнейшим слугой вашего благородия. Иммануил Кант. Кёнигсберг. 2 сентября 1770 год. Письмо седьмое. Кубках кубках 67 Кант Герцу 7 июня 1771 год Дорогой друг Что вы думаете о моей неаккуратности в качестве корреспондента Что думают об этом ваш ментор господин Мендельсон и профессор Ламберт Эти почтенные люди, наверное, считают меня весьма неучтивым поскольку я столь дурно отплатил им за усилия, затраченные на их письма ко мне. И в самом деле, я не мог бы быть в обиде на них, если бы впредь они решили не поддаваться соблазну и не тратить больше сил, отвечая на мои письма. Если бы, однако, те внутренние препятствия, которые человек осознает сам, могли стать столь же очевидными для других, то они, как я надеюсь, сочли бы причиной моего молчания все что угодно, только неравнодушие или недостаток уважения к ним. Прошу вас, убедите этих достойных людей в том, что подобное подозрение не соответствует истинному положению дел, или, если оно еще не возникло, предотвратите его заранее, ибо и теперь еще не устранено препятствие, служившее причиной моего долгого молчания. Если отвлечься от дурной привычки считать каждую следующую почту удобнее сегодняшней, то таких причин, собственно говоря, две. Письма, подобные тем, которыми оказали мне честь эти два ученых мужа, всегда заставляют меня углубиться в длительные исследования. Вам ведь хорошо известно, что, знакомясь с разумными возражениями, я совсем не стремлюсь, прежде всего, опровергнуть их, напротив, Я присоединяю их к своим суждениям и допускаю возможность того, что эти новые доводы заставят меня отказаться от всех прежних излюбленных мною идей. Страница 524. Я всегда надеюсь на то, что, беспристрастно рассматривая свои суждения, с позиции других мыслителей, я найду некое третье лучшее, чем мое первоначальное решение вопроса. К тому же, когда речь идет о людях такого ранга, то самый факт их неуверенности в правоте моих доводов всегда является для меня доказательством того, что моей теории во всяком случае недостает ясности, отчетливости, а быть может и более существенного. Между тем, многолетний опыт научил меня тому, что проникновение в изучаемую нами материю не может быть насильственным, и ускорение его не достигается напряжением сил. Этот процесс требует довольно длительного времени, в течение которого, делая промежутки, мы рассматриваем одно и то же понятие во всевозможных отношениях и в столь обширных, насколько это нам доступно, связях. Делается это в значительной степени и для того, чтобы в ходе подобного рассмотрения Пробудился дух скепсиса и проверил бы, способно ли наше мыслительное построение противостоять самому глубокому сомнению. С этой точки зрения я хорошо использовал, как мне кажется, ту отсрочку, в силу которой меня могут обвинить в невежливости, хотя в действительности она объясняется моим глубоким уважением к суждениям обоих ученых. Вы знаете, какое большое значение для философии в целом и для важнейших человеческих целей имеет отчетливое и ясное понимание того различия, которое существует между тем, что основано на субъективных принципах душевных способностей человека, не только чувственности, но и рассудка, и тем, что непосредственно направлено на сами предметы. Если не стремиться во что бы то ни стало создать систему, то оказывается, что исследования, посвященные самому различному применению этого основного правила, верифицируют друг друга. Поэтому я работаю теперь над книгой о заглавленной «Границы чувственности и разума». Смотри примечание первое, где я пытаюсь подробно разработать отношения основных понятий и законов, которые определяют чувственно воспринимаемый мир а также наметить в общих чертах то, что составляет сущность учения о вкусе, метафизике и морали. За эту зиму я изучил весь необходимый материал, расклассифицировал его, взвесил и сопоставил отдельные данные и только совсем недавно завершил весь план этой работы. Страница 525. Вторая причина моего молчания – должна быть для вас, как для врача, еще более убедительной. Дело в том, что поскольку мое здоровье заметно ухудшилось, я вынужден принимать меры, которые помогли бы улучшить мое физическое состояние, то есть исключить на время всякое перенапряжение, использовать для работы только светлые минуты, остальное же время уделять покою и уюту повседневной жизни. Такой образ действий вместе с ежедневным приемом настойки хинной коры, начатым в октябре прошлого года, в значительной степени помог мне справиться с болезненным состоянием, что подтверждают и мои знакомые. Уверен, что вы не осудите беспрекословно неаккуратность, вызванную медицинскими соображениями. Рад был узнать, что вы намереваетесь опубликовать исследования о природе спекулятивных наук. Смотри примечание второе. С нетерпением жду его появления, и так как ваша книга будет, по-видимому, опубликована раньше моей, я смогу использовать ряд важных для меня соображений, которые, как я полагаю, там будут содержаться. Предвкушаемое мною удовлетворение, даже если к нему присоединится известная доля тщеславия от успеха, который, вероятно, выпадет на долю вашего первого печатного опыта, будет преисполнено бескорыстных дружеских чувств. Мою диссертацию, в которую я не захотел вносить какие-либо изменения после того, как задумал дать более полную разработку содержащихся в ней идей, господин Кантер отправил за границу, причем довольно поздно и в небольшом количестве экземпляров, даже не включив ее в каталог ярмарки поскольку в ней содержится то, что будет развито в моей следующей работе, и вместе с тем отдельные мысли, которые мне вряд ли придется где-либо повторять, а диссертацию со всеми ее ошибками издавать повторно не стоит, то я несколько раздосадован тем, что эту работу так скоро ждет участь всех человеческих стремлений, то есть забвение. Если вы сочтете возможным писать мне, даже лишь изредка получая ответ, то подобное письмо от вас окажет весьма ценное содействие весеннему курсу моего хинного лечения. Страница 526. Передайте, пожалуйста, господину Мендельсону и господину Ламберту мои извинения и заверения в моей глубочайшей преданности. Надеюсь, что как только мой желудок начнет выполнять свои обязанности, моя рука также начнет выполнять свои. Примите во всех ваших начинаниях наилучшие пожелания и сочувствие вашего искреннего друга Иммануил Кант Кёнигсберг 7 июня 1771 год Письмо 8 в скобках 70 Кант Герцу Смотри примечание 1 21 февраля 1772 год Благородный господин, дорогой друг! Если вы сердитесь от того, что я вам не ответил, то вы, конечно, правы. Но если вы отсюда делаете неприятные выводы, то я хотел бы воспользоваться правом сослаться по этому поводу на ваше знание моего образа мышления. Вместо всех извинений я хотел бы в немногих словах рассказать вам о том, чем именно заняты мои мысли и что даже в часы досуга заставляют меня откладывать ответ. После вашего отъезда из Кёнигсберга я в промежутке между занятиями и отдыхом, в котором я очень нуждаюсь, рассмотрел еще раз план тех исследований, о которых мы с вами беседовали, чтобы согласовать его со всей философией и всем остальным кругом знаний, и чтобы определить их объем и рамки. В различии чувственного и интеллектуального В области морали и в отношении вытекающих отсюда принципов, я уже и раньше достиг довольно заметных результатов. Принципы чувства, вкуса и способности суждения с их действиями, приятными, прекрасными и благими, я тоже уже давно выразил в форме, более или менее удовлетворяющей меня, и теперь я составил план сочинения, которое можно было бы озаглавить приблизительно так – Границы чувственности и разума. В этом сочинении я мыслил себе две части: теоретическую и практическую. Первая содержит два раздела: первое — феноменологию вообще, второе — метафизику, а именно о ее природе и методе. Вторая часть также содержит два раздела. Страница 527. Первое. Общие принципы чувства, вкуса и чувственного желания. Второе. Первые основания нравственности. Продумывая теоретическую часть во всем ее объеме и во всех взаимоотношениях ее частей, я заметил, что мне не хватает еще чего-то существенного, что я в своих долгих метафизических исследованиях, точно так же, как и другие, упустил из виду, и что в действительности составляет ключ ко всей тайне метафизики, до сих пор остававшейся еще скрытой для себя самой. Я поставил перед собой вопрос, на чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас к предмету. Если представление содержит только тот способ, каким предмет воздействует на субъект, то легко понять, как он может соответствовать субъекту, в качестве действия своей причины, и как это определение нашего сознания может что-то представлять, то есть иметь предмет. Пассивные или чувственные представления обладают, следовательно, доступным для понимания отношением к предметам, и принципы, заимствуемые из природы нашей души, имеют вполне понятную значимость для всех вещей, поскольку они должны быть предметами чувств. Равным образом, если бы то, что у нас называется представлением, было активно в отношении объекта, то есть если бы этим порождался сам предмет, подобно тому, как представляют себе божественные познания в качестве прообразов вещей, то и соответствие представлений с объектами могло бы быть понятно. Таким образом, понятна, по крайней мере, возможность, как интеллектус архетипе, на созерцании которого основываются сами вещи, так и интеллектус эктипи. Смотри примечание второе. Подчерпывающего данные для своей логической обработки из чувственного созерцания вещей. Однако наш рассудок через посредство своих представлений не есть причина предмета, кроме тех случаев, когда в области морали речь идет о добрых целях так и предмет не есть причина представлений рассудка. инсенсии, sensi reali. Чистые рассудочные понятия не должны быть, следовательно, абстрагируемы от ощущения чувств, как не должны они выражать восприимчивость представлений посредством чувств. Свои источники они должны иметь, правда, в природе души, однако не в том смысле, что они испытывают воздействие объекта, и что они порождают сам объект. В диссертации я ограничился тем, что выразил природу интеллектуальных представлений лишь негативно, а именно, что они не могут быть видоизменениями души, обусловливаемыми предметом. Страница 528. Но, как еще возможно, относящиеся к предмету представления без воздействия этого предмета, это я обошел молчанием. Я тогда сказал, чувственные представления воспроизводят вещи так, как они являются, интеллектуальные так, как они есть. Но посредством чего даются нам эти вещи, если не через тот способ, каким они на нас воздействуют? И если такие интеллектуальные представления основываются на нашей внутренней деятельности, то откуда проистекает соответствие, которое они должны иметь с предметами, не порождаемыми ведь этой деятельностью. И откуда аксиомы чистого разума об этих предметах? Откуда проистекает их соответствие с этими предметами, раз это соответствие не может получить никакой помощи со стороны опыта? В математике это возможно, так как находящиеся здесь перед нами объекты в силу того только суть величины и могут быть в качестве величин представлены что мы сами можем произвести их представление, поскольку мы единицу берем несколько раз. Понятия о величинах могут быть поэтому самодеятельными, и их принципы могут быть установлены априори. Но вопрос о том, каким образом мой рассудок должен совершенно априори сам образовывать себе понятия о предметах, которым необходимо должны соответствовать вещи, Как может он установить реальные принципы их возможности, которым в точности должен соответствовать опыт, и которые от опыта, однако, не зависят? Этот вопрос всегда оставляет в отношении качеств некоторую неясность, касающуюся способности нашего рассудка, а именно, откуда возникает для него это соответствие с самими вещами. Платон признавал первоисточником первых рассудочных понятий и принципов некоторое духовное ранее имевшееся созерцание Божества. Мальбранш признавал некоторое все еще продолжающееся постоянное созерцание этого первосущества. Смотри примечание третье. Разные моралисты признавали это же созерцание в отношении первых моральных законов. Крузи Некоторые внушенные нам правила суждения и понятия, которые Бог внедрил в человеческие души, уже в том их виде, какими они должны быть, чтобы быть в соответствии с вещами. Смотри примечание четвертое. Из этих систем первую можно было бы назвать системой сверхфизического влияния, а последнюю – системой интеллектуальной предустановленной гармонии. Страница 529. Однако Deus Ex Machina в определении источника и значимости наших познаний есть самое нелепое, что только вообще можно избрать, и что помимо порочного круга в логической цепи выводов наших познаний, вредно еще и тем, что поощряет всякую пустую мечту, как и всякую богобоязненную или фантастическую химеру. Исследуя именно таким образом источники интеллектуального познания, без которых нельзя определить природу и границы метафизики, я разделил эту науку на существенно отличные друг от друга части и старался подвести трансцендентальную философию, а именно все понятия совершенно чистого разума, под определенное число категорий, но не так, как это сделал Аристотель, поставивший их В своих десяти категориях рядом друг с другом, чисто случайно, в том виде, как он их нашел, а так, как они сами собой распределяются по классам согласно немногим основным законам рассудка. Не распространяясь здесь подробно о всей совокупности исследований, не доведенных еще до своего завершения, я могу сказать, что в отношении существа моего намерения мне это удалось. И теперь я могу предложить критику чистого разума, которая рассматривает природу и теоретического, и практического познания, поскольку оно есть чисто интеллектуальное. Сначала я составлю первую часть этой критики, содержащую источники метафизики, ее метод и границы, а потом уже чистые принципы морали. Что касается первой части – то я издам ее в течение ближайших трех месяцев. Столь тонкой умственной работе ничего не может служить большей помехой, чем усиленные размышления, лежащие за пределами этой области. Спокойные или даже счастливые мгновения ум должен быть всегда и неизменно открыт для любого случайного замечания, которое может представиться, хотя он и не должен всегда быть в напряжении. Сбадривание и развлечение должны сохранять душевные силы, состояние гибкости и подвижности, что позволяет рассматривать предмет со все новых сторон и расширять свой кругозор от наблюдения через микроскоп до общей перспективы, чтобы таким образом можно было воспринимать всевозможные точки зрения, причем каждая поочередно проверяла бы очевидное суждение другой. Страница субтитров. 530 Именно по этой причине, мой дорогой друг, задержался мой ответ на ваши столь приятные для меня письма, ведь вы, надо полагать, не ждете от меня бессодержательных писем. Что касается вашего небольшого сочинения, смотри примечание 5 написанного с таким вкусом и глубоко продуманного, то оно во многих отношениях превзошло мои ожидания. Но по указанным уже причинам, Я не могу высказывать свое мнение о нем подробно. Однако, друг мой, надо отметить влияние, которое подобного рода начинания, касающиеся состояния наук, оказывают на ученую публику. Когда начинаю опасаться, что мое недомогание может помешать осуществлению большей части уже готового плана моих работ, кажущихся мне наиболее важными, я часто утешаю себя тем, что если бы эти работы появились в свет, то они были бы потеряны для пользы общества точно так же, как и в том случае, если бы они навсегда остались неизвестными. В самом деле, нужно быть гораздо более видным и красноречивым писателем, чтобы побудить читателей серьезно размышлять над его сочинением. На ваше сочинение я нашел рецензию в Бреславской, а затем недавно также и в Геттингенской газетах. Если публика так оценивает дух и главную цель сочинения, то тщетны были все старания. Автору, если рецензент взял на себя труд понять существо его усилий, даже порицание приятнее, чем похвала, основанная на поверхностном анализе. Геттингенский рецензент «Смотри примечание шестое» останавливается на отдельных практических выводах системы, которые сами по себе случайны и в отношении которых с тех пор кое-что само изменилось. Причем главная цель от этого только еще более выиграла. Одно письмо Мендельсона или Ламберта более побуждает автора проверки своих учений, чем десять таких легковесных рецензий. Славный пастор Шульц, смотри примечание седьмое, «Лучший философский ум в нашей округе хорошо понял цель моей системы. Я хотел бы, чтобы он занялся также и вашим небольшим сочинением». В его оценке встречаются два недоразумения, основанных на ложном истолковании рассматриваемой им системы. Первое состоит в том, что, по его мнению, пространство есть не чистая форма чувственного явления, а скорее подлинное интеллектуальное созерцание, Исследовательно следовательно, могло бы представлять собой нечто объективное. Страница 531. Ясный ответ на это таков. «Пространство именно потому и не было мной признано объективным, следовательно, интеллектуальным, что когда мы подвергаем полному анализу представления о нем, мы не мыслим в нем ни представления о вещах, каковые могут существовать только в пространстве». Ни либо действительной связи, которой вообще не может быть без вещей, то есть никаких действий, никаких отношений в качестве его основания. И, следовательно, вообще не имеем никакого представления о вещи или о чем-то действительном, что было бы присуще вещи. И, следовательно, пространство не есть нечто объективное. Второе недоразумение приводит Шульца к возражению, которое наводит меня на размышления. Оно, по-видимому, наиболее существенное из всех, какие только можно привести против моей системы, и совершенно естественно приходит на ум каждому. Ламберт мне уже сделал такое возражение. Оно состоит в следующем. Изменения – суть нечто действительное. Об этом свидетельствуют внутренние чувства. Но они возможны лишь при условии, если есть время. Следовательно, время – Есть нечто действительное, что присуще определением вещей самих по себе. Почему, сказал я самому себе, немо заключают аналогично этому аргументу так. Тела действительны, об этом свидетельствуют внешние чувства. Но тела возможны только при условии, если есть пространство. Следовательно, пространство есть нечто объективное и реальное, что присуще самим вещам. Причина здесь заключается в том, что хорошо известно, что в отношении внешних вещей нельзя заключать от действительности представлений к действительности предметов, тогда как при внутреннем чувстве мышления или существовании мысли и меня самого – это одно и то же. Ключ к устранению этой трудности состоит в следующем. Нельзя сомневаться в том, что я могу мыслить свое собственное состояние в категории «времени», и что, следовательно, форма внутренней чувственности являет мне изменение. То, что изменение – суть нечто действительное, я не отрицаю, как не отрицаю, что тела – суть нечто действительное, хотя под этим я понимаю лишь то, что нечто действительное соответствует явлению. Страница 532. Я даже не могу сказать. Внутреннее явление изменяется. Ибо как мог бы я наблюдать это изменение, если бы оно не являлось моему внутреннему чувству? Если бы сказали «Отсюда следует, что все в мире объективно и само по себе неизменно», то я бы ответил «Оно неизменчиво и не неизменно», как говорит Баумгартен в своей «Метафизике» параграф 18. «Абсолютно невозможное не есть гипотетически возможное, не невозможное» так как его вообще нельзя рассматривать под каким-либо условием. Точно так же вещи в мире необъективны и не существуют сами по себе ни в одном и том же состоянии в разное время, ни в различном состоянии, так как в этом смысле они вовсе не представляются во времени. Однако довольно об этом. Нельзя, по-видимому, привлечь внимание одним только отрицательным положением, Нужно на месте разрушаемого что-то построить, или, по крайней мере, когда пустое измышление будет устранено, сделать чистое рассудочное усмотрение догматическим понятиям и показать его границы. Этим я теперь и занят, и в этом причина того, почему я свободные часы, которыми мое шаткое здоровье позволяет мне пользоваться для размышления, я часто, вопреки своему намерению, воздерживаюсь от ответа на дружеские письма и отдаюсь течению своих мыслей. Откажитесь поэтому по отношению ко мне от своего права на возмездие и не лишайте меня ваших писем на том основании, что видите меня столь неаккуратным, когда дело касается ответа на них. На вашу постоянную симпатию и дружбу ко мне я рассчитываю в такой же мере, какой вы всегда можете быть уверены в моей. И если вы готовы удовольствоваться кратким ответом, то в будущем не будете лишены его. Место формальностей должны в наших отношениях занять уверенность в нашей искренней симпатии друг к другу. В знак вашего искреннего миролюбия я ожидаю в ближайшее время вашего столь приятного для меня письма. Наполните это письмо теми сведениями, которых вы, находясь в центре научной жизни, вероятно, не имеете недостатка, и простите мне ту бесцеремонность, с которой я вас прошу об этом. Поклонитесь от меня господину Мендельсону и господину Ландерту, а также господину Зульцеру, и принесите этим господам мои извинения за то, что я им не ответил на их письма. Страница 533. «Оставайтесь всегда моим другом, как я остаюсь вашим». Иммануил Кант. Кёнигсберг, 21 февраля, 1772 год. Письмо 9, в скобках 79. Кант Герцу. Конец 1773 года. Благородный господин, дорогой друг, Меня радует сообщение, об успешном продвижении ваших начинаний, но еще больше выраженные в вашем письме добрая память и дружественные чувства ко мне. Практические занятия в области медицины под руководством опытного наставника я полностью одобряю. Пусть в будущем кладбище не пополняется за того, что молодой врач недостаточно изучил методы своей профессии. Накопляйте побольше наблюдений, ведь теория, как в этой, так и в других областях, часто служит в большей степени пониманию понятия, чем объяснению явлений природы. В этом смысле мне очень нравится систематическая медицина Макбрайда. Смотри, примечание первое, вероятно, вам известное. Мое самочувствие в целом значительно улучшилось. Причина заключается в том, что я теперь лучше знаю, что мне вредит. При моей всегда чувствительной нервной системе медицина всегда для меня яд. Единственное, в чем я иногда действительно, хотя редко нуждаюсь, если по утрам меня мучит кислотность, это пол чайной ложки настойки хинной коры, что я считаю значительно более действенным, чем все абсорбции. Однако ежедневный прием этого лекарства я отменил, чтобы укрепить свой организм. Принимая постоянно хину, Я стал ощущать, обычно к вечеру, перебой пульса, это меня встревожило, но вскоре я дознался, в чем подлинная причина этого явления, и перестал принимать лекарства, в результате чего недомогание сразу прекратилось. Изучайте великое многообразие человеческой природы. Что касается моей, то всякий врач, который не является философом, счел бы ее ни на что не годной. Страница 534. Вероятно, вы настойчиво, но безрезультатно ищете в каталоге ярмарки автора на букву «К». После того, как я затратил столько усилий, мне нетрудно было бы заполнить эту брешь достаточно значительными работами, которые я почти завершил. Однако, поскольку я принял решение преобразовать науку, которую столь долгое время тщетно разрабатывали представители едва ли не половины философского мира, и достиг того, что обладаю системой, полностью открывающей тайну существовавшей до сих пор загадки и подчиняющей действия изолирующего самого себя разума надежным и легко применяемым правилам, я упорно отказываюсь принимать во внимание какие бы то ни было побуждения, диктуемые авторским тщеславием, и не хочу искать славу там, где ее можно было бы легко завоевать, пока я не расчистил мою твердую тернистую почву и не сделал ее доступной всем. Не думаю, чтобы многие ставили своей целью создать в соответствии с определенной идеей совершенно новую науку и полностью разработать ее. Но вы едва ли можете себе представить, как это трудно, если иметь в виду метод, деление и точно соответствующие замыслу наименованиями и сколько на все это нужно времени. Однако я питаю надежду, о которой говорю только вам, ибо меня легко могут обвинить в чрезмерном тщеславии, что тем самым я на долгое время определю развитие философии, придав ей новое направление, которое поставит ее преимущественное по сравнению с религией и нравственностью положение. Вместе с тем философия приобретет такую форму, которая привлечет строгих математиков и заставит их уверовать в то, что она может и достойно быть объектом их усилий. Я все еще надеюсь к Пасхе закончить мою работу. Однако даже принимая во внимание плохое самочувствие, которое постоянно заставляет меня прерывать мои занятия, можно почти с полной уверенностью считать, что вскоре после Пасхи работа будет закончена. С нетерпением жду появления ваших опытов, в области моральной философии. Однако мне бы хотелось, чтобы вы не исходили в вашей работе из понятия реальности, столь важного высшей абстракции спекулятивного разума и столь пустого в его практическом применении. Ибо это понятие трансцендентально. Высшие же практические элементы – суть удовольствия и неудовольствия, и они всегда эмпиричны, какой бы сфере ни относился их предмет граница 535. Чисто рассудочное понятие не может дать нам законы и предписания для того, что полностью относится к чувственной сфере, поскольку по отношению к этому оно совершенно неопределенно. Высшее основание моральности не должно руководствоваться доставляемым удовольствием. Оно само должно доставлять высшее удовольствие, ибо оно есть не просто спекулятивное представление, но должно обладать движущей силой и, будучи интеллектуальным, тем не менее стоять в прямом отношении к первичным побуждениям воли. С радостью думаю о том времени, когда закончу мою трансцендентальную философию, являющую собой, собственно говоря, критику чистого разума. Тогда я перейду к метафизике, которая состоит только из двух частей – метафизики природы и метафизики нравственности. Из этих двух частей Я сначала опубликую последнюю, чему я радуюсь уже теперь. Прочел рецензию на Платнеровскую антропологию, смотри примечание 2. Сознаюсь, что не угадал бы, кто является ее автором, но теперь радуюсь его растущему мастерству, которое проявилось в этой рецензии. В эту зиму вторично читаю приватно антропологию и хочу ввести этот курс лекций, в число обязательных академических дисциплин. Однако моя подлинная цель совсем иная. Мое намерение состоит в том, чтобы посредством этой дисциплины выявить источники всех наук, нравственности, различных видов умения, общения, методов образования и управления, другими словами, всей практической сферы. Я ищу в большей степени феномены и их законы, нежели первопричины возможности модификации человеческой природы вообще. Тем самым полностью отпадает необходимость в хитроумных и, с моей точки зрения, совершенно бессмысленных исследованиях того, каким образом осуществляется связь между органами тела и мыслями. Я всегда, даже в обыденной жизни, слежу за тем, чтобы мои слушатели с самого начала и до конца Никогда не извлекали из моих лекций лишь сухую теорию, но постоянно сравнивая свой повседневный опыт с моими замечаниями, находили бы в этом интересующие их занятия. В свободное время я занимаюсь тем, чтобы сделать из этого весьма приятного, по моему мнению, учения о наблюдении упражнение способности ума и даже мудрости для академической молодежи. Страница. 1536. Это учение, наряду с физической географией, отличается от любого другого предмета и может быть названо знанием мира. Видел мой портрет для библиотеки, эта честь несколько беспокоит меня, поскольку я всячески избегаю, как вы знаете, всего, что может показаться склонностью к панигерикам или назойливым стремлением к известности. Портрет хорошо гравирован, но мало похож. Тем не менее, мне приятно, что все это дело рук моего прежнего слушателя и свидетельство его добрых чувств ко мне. Помещенная в том же журнале рецензия на вашу работу «Смотри примечание третье» подтверждает мои опасения, а именно осветить новые мысли так, чтобы читатель понял оригинальность авторского замысла и оценил убедительность аргументации. Можно только в том случае, если посвятить этому достаточно длительное время, необходимое для того, чтобы полностью вдуматься в эту материю и сделать ее легкой и доступной для других. С искренней симпатией и уважением, Ваш покорный слуга и друг, имануил Кант.